Глава пятая Вот и сейчас, увидев нас, изобразила сначала безумную радость, а потом засыпала Юльку с Вадиком бестактными вопросами, типа «Да когда же, детки-то у вас будут? Да за что же, боженька, так вас карает?» и так далее. Это были даже не вопросы, а вопли и причитания. Юлька делала вид, что ей глубоко пофиг. Я положила свою руку на Юлькину, и тихонько сказала, чтобы она не обращала внимания, потому как знает, что Люська — дура. Юлька засмеялась, но в глазах ее были слезы. Эта Люська за какие-то мгновения испортила всем настроение. А ведь мы так хорошо сидели. И зачем только тетя Галя позвала ее? Прошло совсем немного времени, и неловкое настроение, созданное тетей Люсей, улетучилось. и за столом вновь застучали тарелочки и зазвенели бокалы. Я пила шампанское и налегала на свой любимый крабовый салат. Обожаю шампанское и готова петь в честь его дифирамбы, тем более что разговоры за столом были мне скучны и неинтересны. Сначала все ругали правительство, затем обсуждали предстоящие выборы и спорили, за кого лучше голосовать, Потом, съехав с этой темы, заговорили о кулинарии и о болезнях. Последнее, в лице тети Гали, волновало нас больше всего. Она сильно кашляла и чихала. Ей вроде бы стало получше после того, как, по предложению Вадика, мы настояли на том, чтобы она выпила водки с перцем. Она даже повеселела, потому что на Юлькину угрозу поставить банки предложила поцеловать себя в Африку. Мы с Юлькой подскочили и расцеловали ее, а она, засмеявшись, назвала нас дурочками пьяными. Торжество, затянувшись, как-то незаметно перевалило за полночь. Мы с Вадиком убирали со стола, и пока я мыла посуду, Юлька намазала тетю Галю борсучим салом. С уговорами, конечно, так как тетя Галя убежденная вегетарианка и очень не хотела быть измазанной чьим-то салом, из-за которого и убили бедное животное. Кстати, ее возмущение по этому поводу я понимаю и полностью разделяю. В конце этой экзекуции Юлька, накапав в стаканчик анисовых капель от кашля и разбавив их водой, убедила принять внутрь это простое и распространенное средство. Тете Гали по ее словам, стало совсем хорошо, и что к утру... Она будет, по ее словам, как огурчик. Юлька закутала мать шалью, и та заснула. Постепенно угомонились и мы, расположившись кому где удобно. Юлька с Вадиком легли на диване в зале. Зал — это очень громко для такой малогабаритной двухкомнатной квартирки. Я выбрала кухню, и, поставив туда детскую раскладушку, была довольна. Наконец-то! Наконец день закончился. Это был самый длинный день в моей жизни, и я не назвала бы его легким. Глядя на световые квадратики, отцветы от фар проезжающих машин, бегающие по стенам маленькой кухни, я провалилась в яму мягкого и нежного сна без каких-либо сновидений.